Глава 4 Андрей прибыл в Лондон в пятницу утром. Из аэропорта Гатвик на экспрессе добрался до вокзала Виктория. Центральный офис Нью-Дон находился в Сити, между станциями Банк и Мэшн Хаус, километрах в пяти от вокзала, если двигаться самой короткой дорогой. Гостиница, где Андрей снял номер, была неподалёку. п р е с л о в у т о британской дождливостью и не пахло. После душного Бангкока майский Лондон чувствовался свежим и бодрящим. К гостинице Андрей решил идти пешком. Он открыл карту и посмотрел на кратчайший путь. ь э нет, так дело не пойдёт», – сказал он себе и обозначил на карте точки, к о т о р ы ю мог бы посетить, не слишком отклоняясь от маршрута. Букингемский дворец, Трафальгарская площадь, Вестминстер, Биг Бен и обязательно Лондонский глаз. Отличный план. Вышло почти 10 километров. Пембертон ждал его в офисе к 16 часам, так что времени на прогулку было предостаточно. Закинув рюкзак на плечи и вооружившись новым айфоном с мощной камерой, Андрей двинулся в путь. Он шёл, крутя головой и непрестанно улыбаясь, и каждую минуту что-то фотографировал. Вокруг то и дело сновали кэбы. Вопреки стереотипам, они были всевозможных цветов и раскрасок, а не только чёрные. «Надо Инстаграм завести, что ли?» – подумал Андрей, подходя к театру Шекспир Глоуб. «Уж теперь-то мне есть что показать. Все бывшие одногруппники обзавидуются». Недалеко от театра он заметил здание с портретом Шекспира на всю стену. Возле неё толпа зевак о к р у ж и л мужчину, похожего на банкира из прошлого века. Смокинги, белом шарфике и с высоким чёрным цилиндром на голове. Мужчина под фонограмму играл на широкой медной валторе, из которой то и дело вырывались облачка пламени. Позабавившись вместе с толпой и к и н о в артисту пару фунтов, Андрей пошёл дальше. Его взгляд зацепился за двухэтажное кирпичное здание с ярко-красными окнами и дверями. «The Anchor» построено в 1615 году, прочитал он на вывеске. Классический английский паб с долгой историей. «То, что доктор прописал на завтрак», – ухмыльнулся себе Андрей и шагнул внутрь. Как выяснилось, официанты приносили еду, но все заказы принимались только на баре. Он подошёл к одной из девушек-барменов и заказал фишн-чипс, запечённый камамбер с луковым конфитюром и пинту пива. До встречи с Пембертоном выветрится. Расплатившийся, взяв номер заказа, он поднялся на второй этаж и расположился у окна с видом на реку и противоположный берег. Стул был неудобным и совсем продавленным. Ну а что, п а б у 400 лет уже, а вот еда оказалась вкусной. особенно Камамбер. Андрей н е с п е ш а р а с п р а в и л с я завтраком, не удержавшись от второй пинты пива, и с лёгким головокружением отправился к Осколку, самому высокому зданию в Лондоне, а затем к Тауэру. Когда он вышел к Тауэрскому мосту, у него возникло ощущение, что он попал одновременно и в школьный учебник по английскому языку, и в будущее. Мост выглядел как на картинках. Две каменные башни и, соединяющие их друг с другом и берегами голубые пролёты. На противоположном берегу, слева от самого Тауэра, начинался Сити. самый известный финансовый район в мире. Стеклянные футуристические здания различных форм гордо возвышались над парками и классической архитектурой Лондона. Где-то там был офис Нью Даун, где-то там он скоро будет работать.